Как снеговики играли в хоккей. Внизу под Дед Морозовкой протекала небольшая речка Урожайка. Когда река замерзла, снеговики решили устроить хоккейную площадку. Они расчистили лопатами снег, сколотили в мастерской стойки для ворот и натянули на них старую рыболовную сеть. Клюшки выпилили из большого куска фанеры и покрасили краской. Все было готово для настоящей игры. Но только шайбы шайбой получалась загвоздка. Блюдца от кофейного сервиза, который отдала игрокам Снегурочка, бились. Гайки от трактора были слишком маленькие и тяжелые. После каждого удара приходилось по полчаса искать в сугробах. Мазила! Четвертую шайбу потерял! А ты сколько? Я твои шайбы не считал! Игра то и дело останавливалась. Даже изобретательный чайников не мог придумать ничего толкового. Использовать вместо шайбы пустую консервную банку осенила Морковкина во время дежурства по кухне. Собакам в кашу всегда добавляли консервы. Морковкин посмотрел, как собаки тычут банку носами, и сообразил. А ведь это отличная шайба! Шайба получилась идеальной. Она хорошо сконзила по льду, далеко летела, а если падала в снег, лайки тут же находили ее по запаху и, предварительно вылезав, приносили обратно. Собаки стали самыми яростными болельщиками И перед каждой тренировкой интересовались Сегодня у вас рыбная шайба или с тушенкой? Пока шли тренировки, все было хорошо Но как только хоккеисты решили разбиться на команды И провести настоящую игру, возникла проблема Снеговичков было одиннадцать Котелков быстро подсчитал Или одного не хватает, или один лишний А что ты на меня смотришь? Сам ты лишний. Я лишний. Я ворота сколачивал. А я клюшки белил. А может, кого-нибудь из снеговичек позвать? Я с девчонками играть не буду. Снеговички и сами отказались. Очень, Очень нужно! Снеговики толкались на льду. И после каждой тренировки у них появлялись грубые ссадины и некрасивые синяки. Снеговичка Беломухина Даже сочинила стихи. «Бывают еловые шишки, Бывают сосновые шишки, Но самые крупные шишки Бывают на лбу у мальчишки». Понимала бы, чего в мальчишках? «Огни оборту!» Снеговики пошли за советом к Деду Морозу. Дед Мороз почесал в бороде и вздохнул. «Это моя ошибка. Когда я вас лепил, про хоккей как-то и не подумал. Надо было сделать двенадцатого. Но теперь уже поздно. Придется вам тянуть жребий». Дед снял шапку и что-то пошептал над ней. «Здесь одиннадцать номеров. Кто вытащит одиннадцатый, будет запасным». Несчастливый одиннадцатый номер достался Морковкину. Снеговичку было очень обидно. Он вместе со всеми чистил снег, делал клюшки. В конце концов, это он придумал консервную шайбу. И теперь он запасной. Дед Мороз постарался его утешить. Не расстраивайся. Запасные выходят в самый ответственный момент игры. Снеговички сразу поделились на команды. По пять игроков каждый. Капитан Манной выбрали Чугункова, а другой — Ведеркина. Затем команда стали придумывать себе название — Команда Чугункова назвала себя «Чемпионы». Но он возмутился. «Почему это вы чемпионы? Вы еще не выиграли, между прочим!» «Не волнуйся, выиграем!» «Ну тогда мы супер-чемпионы!» «Ага, чемпионы в супе!» Ха -ха -ха. «Сказал тоже!» Ведеркинцы посовещались и назвали себя скромным. «Мы будем победители!» Накануне игры Дед Мороз привез из города настоящую шайбу и два шлема для вратарей. Варежкин, которого поставили на ворота, примерил шлем и важно заявил. «Ну, теперь мы их точно сделаем!» Толстый Варежкин и так занимал почти целиком ворота. И забить ему шайбу было крайне трудно. Победители возмущались и требовали, чтобы ворота у чемпиона были шире. «Нет таких правил!» А давайте во втором тайме я встану на ворота. Я самый худой, и все будет по-честному. Ты, Марковкин, запасной. И кого, и куда, и когда ставить. Будет решать судья. Вот так. К тому же мой шлем тебе великоват будет. М -м -м, тоже мне друг называется. И вот настал день матча. На берегу реки собралась вся Дед Морозовка. Снеговики, собаки, лошади. Вместе со Снегурочкой посмотреть на игру явился даже ленивый и вальяжный кот Пушок. А на ближайшие березы слетелись окрестные птицы. «Сороки так трещали», — комментируя происходящее, что Деду Морозу пришлось свистнуть свисток и пригрозить удалить зрителей с трибуны деревьев. Снеговички тоже, конечно, пришли поболеть. Но за кого не знали? Спросили у Деда Мороза. Дедушка ответил уклончиво. «Я всегда болею за слабую команду». Наконец, игроки вышли на лед. Дед Мороз дунул свисток, и игра началась. Сначала победители играли увереннее и несколько раз создавали опасную ситуацию у ворот противника. Но каждый раз атака заканчивалась ничем. Шайбы попадали в непробиваемого Варежкина. В конце первого периода чемпионы перехватили инициативу, и Чугунков забил две шайбы подряд! Снеговичка Косичкина записала на классной доске, висевшей на березе, как табло. Чемпионы-победители. Два, ноль. Второй период начался для победителей совсем неудачно. На первой же минуте капитан Чемпионов забил третью шайбу. Чемпионы-победители. Три, ноль. Эй, Мерзлякин, давай спорить! На брусничный кисель, что вы продуете. Ты так скоро лопнешь. Впрочем, вскоре выяснилось, что не такой уж Варешкин непробиваемый. Нападающий кроссовкин так разогнался в атаке, что врезался в Варешкина и загнал шайбу в ворота вместе с вратарем. Это нечестно! Но Дед Мороз не стал придерживаться строгих хоккейных правил и шайбу засчитал. Во второй раз это же проделал капитан победителей Ведеркин. И счет стал. Какой там у нас счет? Три-два, дедушка. Хорошо. Игра накалилась так, что от снеговиков шел пар. Но неожиданно матч прервался. В лоб игравшему за победителей Чайникову попала шайба. Дед Мороз остановил игру. Ты как, Чайников, в порядке? Нормально. Только в голове звенит что-то. Снеговичка увели с поля, посадили на скамью, и Снегурочка стала делать ему холодный компресс. Защитника Чайникова заменит запасной игрок номер одиннадцать Марковкин. Да. Игра продолжилась. Марковкин, так долго ждавший своего выхода, носился как угорелый, бросался на шайбу и не давал противникам подойти к своим воротам. Вскоре Ведеркин протолкнул еще одну шайбу и счет сравнялся. Три-три. На последней минуте победители снова пошли в атаку. Чемпионов стали грудью. И у ворот Варежкина образовалась куча мала. Заталкивай толстого! Мерзлякин покинул ворота и бросился к остальным. И тут лед, не выдержав тяжести десяти игроков, треснул. Снеговики бросились в рассыпную и вовремя ворота медленно уходили под воду. Не убежал лишь Морковкин. Он подполз к краю полыньи и вцепился в штангу. Морковкин! Ты что делаешь? Брось сейчас же! Не брошу. Если в сетке шайба, значит, мы забили гол и победили. Врешь! Нет там никакой шайбы. А вот это мы посмотрим. Несмотря на все уговоры, бросить ворота Морковкин оказывался. Наконец, кто-то сбегал за багром. Когда ворота вытащили, шайбы в сетке не было, зато там оказалась щука. Игра закончилась в ничью со счетом три-три Плюс щука, значит, мы победили. Это точно. Пират подмигнул Марковкину и облизнулся. Игра закончилась. Собакам достался улов, хоккеистам, аплодисменты зрителей. Раненый Чайников чувствовал себя вполне удовлетворительно и охотно показывал вмятину на лбу ахавшим снеговичком. В общем, все были довольны, кроме Варешкина, проигравшего Мерзлятину свой брусничный кисель. Ты не расстраивайся, Варешкин! Это тебе вредно! Что вредно? Расстраиваться! Игроки и зрители разошлись, обсуждая матч. Только Морковкин остался на берегу урожайки. Снеговичок так задумался, что не услышал, как к нему подошел Дед Мороз. «А ты чего здесь сидишь один? Если недоволен результатом, то надо свистнуть и закричать «Судью на мыло!» «Нет, дедушка, я думаю, а вдруг эта щука волшебная была, как у Емели. Дед Мороз покачал головой и улыбнулся. «Хм!» И какое бы ты желание загадал? Настоящие хоккейные коньки. Ну, тогда считай, что волшебная. Вечером Дед Мороз объявил, что на Новый год подарит всем снеговикам хоккейные коньки и настоящие шлемы.